Но сбежать в один прекрасный день сбежал. Не знаю, какая его оса ужалила. А на фронте мне его не приходилось встречать. В нашем корпусе много служило людей. Генерал Стрепетов уточнил, иногда до тридцати тысяч рядовых каком состава набиралось. Ну вот, если бы каждого узнать, надо было, чтоб война еще десять лет тянулась. Клавдия Андриановна Привалова — И издали, как школьнику, погрозила Тимофею Ильичу Ермакову пальцем: "Типо, он вам на язык". Да нет, Клавдия Андреевна, это я к тому, что в нашем корпусе не меньше, чем природных казаков служило узбеков, грузин, кабардинцев и даже цыган. Вот и он, оказывается, служил. Правда, об этом я уже здесь узнал. Как-то не пришлось мне с этим будулаем разговориться у нас в колхозе и он, признаться, не очень так себе с расспросами подпускал. Вообще какой-то странный был цыган, все больше молчит. Если бы, Ермаков, у тебя вся семья под немецким танком погибла, ты бы тоже, наверное, был странным. Тимофей Ильич еще не успел разобраться, кому принадлежала эта реплика из дальнего угла, как за него заступился Ожогин. Не скажи, Шелухин, все-таки он и до этого был какой-то не такой, как все, хоть и надежный цыган. Я ведь его немножко раньше тебя узнал. Из одного и того же сочинского госпиталя вместе в ноябре 42-го в корпус попали. И потом уже, помнишь, в разведвзводе он никакой осторожности не признавал. К тому времени он уже все узнал про свою семью. Какой-то другой цыган через фронт перешел и ему рассказал. Сощуриваясь и глядя куда-то далеко впереди себя, бывший комкор Горшков задумчиво напомнил Привалову. «У меня, Никифор Иванович, в одиннадцатый, когда стояли в бурунах, тоже какой-то молодой цыган лошадей ковал. А потом он куда-то исчез. Их Сергей Ильич тогда почти в каждом полку было по цыгану» лучше и быстрее их подлецов никто не умел коня подковать подтвердил привалов а этот будулай из разведки 12 двенадцатый кавдивизии мог и через игольное ушко языка протащить у бывшего комкора горшкова вдруг вспыхнули выпуклые серые глаза но если так то и эта загадочная история с жеребцом короля михаая не могла без его участия обойтись никифор иванович оживился И увели-то подлецы без всяких следов. По приказанию Толбухина всю контрразведку фронта на ноги поставили, как в воду канул. Раньше так только цыгане умели лошадей красть. Ну и наших-то, Никифор Иванович, казачков не стоит обижать. Если, как бывало, захотят, у самих цыган ведут И тут же Горшков повернул голову на голос, донесшийся от самой дальней приставки к составленному подковой из маленьких столиков большому праздничному столу, за который сидели те, у кого были воинские звания и награды подскромнее. «Нет, это не он, — королевского жеребца увел. — А тебе, Шелухин, откуда это может быть известно? Если не он, то тогда, может быть, ты?» На звук его голоса Шелухин тотчас же встал и привычно вытянулся за своим столиком. «И не я, товарищ гвардии, генерал-лейтенант, но я с ним до конца войны в одном разведвзводе служил, и хорошо знаю, что он в краже этого жеребца из королевской конюшни участия не принимал, он только...» «Ты, Шелухин, сядь!» — жестом усадил его Горшков. «Я уже сказал, что за этим столом мы все, независимо от звания и остального прочего, равны. Ты, кажется, еще что-то хотел сказать? Не бойся!» За давностью времени теперь тебе не придется, как нам с полковником Приваловым, из рук маршала Толбухина штрафной кубок спирта пить. При этом напоминание Никифор Иванович замотал головой и, давя себе смех, затряс грудью так, что пришел в движение, зазвенел весь его иконостас орденов и медалей. Набираясь мужества, Шелухин выпалил одним духом. Он, товарищ гвардии генерал-лейтенант, не участвовал, он только помог, когда попросили казаки перекрасить каким-то цыганским составом этого арабского жеребца в Воронова, чтобы его можно было...